Глава 69. Москва, суббота, 8.05. Официантка положила на столик меню. Посмотрите или сразу закажете? Минут через пять, коллегу дождусь. Девушка ушла, оставив Саблина в задумчивости. Он был в таком настроении, как проснулся, размышляя, сопоставляя, гадая Кто все-таки такая эта Альбина? Мысли про таинственную женщину одолевали следователя каждую минуту. Она — его ключ к раскрытию всего дела. «Привет! Прости за опоздание!» — за столик сел Бойко. Тут же вновь появилась официантка. Следователи заказали завтрак. Саблин достал электронную сигарету. С тех пор, как в ресторанах запретили курить, он, как и многие другие, держал на такой случай электронную сигарету, так как привычка покурить за кофе утром никуда не исчезла. Через несколько минут официантка поставила на столик два кофе, тарелку с яичницей и еще одну с сырниками. «Приятного аппетита!» — вежливо произнесла она и удалилась. Бойко схватил вилку и с нескрываемым удовольствием начал есть. Следователи сидели в самом укромном углу кафе, недалеко от отделения полиции. «Что с Альбиной? Есть какие-то подвижки?» — задал вопрос следователь. «Пока нет! Просматриваем базы! Ищем!» — жуя яичницу, ответил Бойко. Саблин отпил кофе. «Нужно искать. Эта женщина нам необходима. Если она член Ордена, то это первая и единственная ниточка, которая может привести нас к нему». «Понял. А что будем делать со Смирновым?» — спросил Бойко. «Мы выяснили. Он в четверг улетел в Индию». «Я звонил ему вчера. Телефон вне доступа». Саблин покачал головой. «Напоминает историю с шумерским артефактом. Опять, наверное, во все это втянулся». Бойко кивнул. «Телефон ведь также недоступен. Он улетел в Индию и тоже в четверг». «Какое удивительное совпадение!» Саблин выпустил сладковатый дым электронной сигареты. «Ты будешь, сырники?» Поинтересовался Глеб. «Нет, ешь, если хочешь». Саблин отодвинул тарелку, и Бойко радостно поставил ее перед собой. «Я вот что не понимаю!» Сказал младший следователь. Получается, из поехал в Индию забирать у Смирнова статуэтку? Точнее, алмаз. Но что дальше? Будет искать того самого Хавала, чтобы отдать ему камень. Са, пожал плечами. Судьба алмаза его мало интересовала. Тем более эта история происходила теперь на территории Индии. А вот орден, который опять путался в расследовании, его беспокоил. И был еще Смирнов. Проклятие. Этот парень вечно во что-то влезает. «Саблин не забыл про него, знаешь что писатель может быть в опасности». Следователь посмотрел на часы. «Ну, доел?» — спросил капитан Убойко. «Давай быстрее, сколько можно есть?»